Глава 8 Когда в августе они прибыли в Копенгаген, капитан послал сообщить городским властям, что у него на борту преступник из Исландии. Сразу же из крепости были присланы вооруженные стражники, чтобы забрать человека и следующие с ним документы и отправить его в то место в Дании, которое обычно предназначается для исландцев, крепость Брэмерхольм. Как явствует из ее названия, Хольм, остров, расположена на острове около города. Ее окружают толстые стены, поднимающиеся прямо из воды. Ее глубокие подземелья наполнены водой, а над ней возвышается башня, где стоят пушки, чтобы стрелять шведов. Помещение для заключенных в крепости годилось только для мужчин. По ночам они спали все вместе в больших камерах, а днем выходили на каторжные работы – Если заключенные вели себя хорошо, они завоевывали доверие своих тюремщиков им разрешали по ночам спать без скандалов. Но если они были дерзкими и за в карман не лезли, тюремщики сразу же надевали на них цепи и на ночь приковывали каждого к стене. Вскоре до исланцев живших в городе, дошел слух, явно пущенный из канцелярии, что приговор, вынесенный судом на Эхсарау, Отправить крестьянина из рейна в Брэмерхольм неправилен, что дело против этого крестьянина, о котором столько было толков, слушалось в Исландии очень небрежно. И когда один человек взял на себя труд проверить документы, оказалось, что это были незаверенной печатью копии небрежной поспешно составленного приговора. В его бумагах говорилось, что поскольку крестьянин всем известен своим дурным поведением, и, кроме того, обвинялся в убийстве, да к тому же сбежал с Тинга, чтобы увильнуть от ответственности, его следует отправить в Брэмерхольм. Вот и все. Как правило, из крепости Брэмерхольм был только один выход — в могилу. Немногие выдерживали сколько-нибудь продолжительное время те муки, на которые они были обречены во имя правосудия в этой крепости. Несколько исланцев сидевших там за проступки различной тяжести, считали, что самое время Йоанну Хрэгвитсену остаться с ними навсегда. И невероятно, чтобы этот старый, скользкий, как угорь, мошенник сумел выйти из крепости, раз уж удалось его туда запрятать. Поэтому неудивительно, что заключенные широко раскрыли глаза, когда начальник тюрьмы однажды вошел к ним в помещение для каторжных работ, и позвал Регвитсена, этого мошенника, который убил палача, правую руку нашего всемилостивейшего повелителя, и приказал следовать за ним. Юнах Регвитсена высадили на берег не со стороны дюбина а перевезли на крепостном пароме через островной канал. Датчане выдали ему пару ветхих штанов, чтобы надеть на подштаники в которых его схватили в Исландии, но веревку у него отобрали» и пока он ругался с перевозчиком, требуя свою верёвку, его с проклятиями выбросили на городской стороне канала. Там стоял длинный человек в заплатанном кафтане, сутулый и дрожащий. Он пошёл навстречу крестьянину, причём вид у него был до нельзя серьёзный, хотя, может быть, немного рассеянный, и протянул ему свою синюю руку с узловатыми пальцами кузнеца. «Добрый день, он сказал длинный кафтан по-исландски. Йоанн Хрэгвитсон, гримасничая, смотрел на этого человека и скрёб себе голову. «Кто ты?» «Студиозус антиквитанту. Меня зовут Иоанн Гринвицензис, Йоанн Гудманссон из Гриндовика. Конечно, мне следовало бы сразу узнать тебя» ведь это ты вышел из двери знатного дома, когда перед нею стоял королевский солдат. Добрый день, и Бог да пребудет с тобой, мой Йоун. Ученый из Гриндовика фыркнул несколько раз и немного потер свой нос. Мой господин и учитель хочет оказать тебе милость, Йоун хрегвитсон сказал он. И вот по его приказу я стою здесь с утра, с тех пор, как на башне церкви святого Николая играли песнь ангелов а скоро настанет время для песни Святого Духа. Ты понимаешь, что я замерз и хочу выпить? Меня забрали с сенокоса в одних подштанниках. У меня нет и скильдинга на пиво, — ответил Йоанн Хрегвитсон. Датчане даже украли мою веревку. — Ладно, ладно, — сказал ученый, меняя тему разговора. Во имя Иисуса будем беседовать с сухой глоткой. Что нового в Исландии? — А у нас неплохо, — ответил Йоанн Хрегвитсон. Только во время рыбной ловли в прошлом году были штормы. Зато трава там была хороша. — Ладно, — промолвил ученый, — и после некоторого раздумья добавил. Я слышал, что ты по-прежнему все такой же злодей. — Конечно, нет, — ответил Йоанн Хрэгвитсон. — Это верно? — спросил Гринд-Викинг. — Я считаю, что я святой, — заявил Йоанн Хрэгвитсон. Ученый из Гриндовика не понял шутки. «Очень нехорошо быть преступником», — сказал Антоном, зрелого моралиста. «Собственно говоря, я всего-навсего вор», — сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Не надо быть вором. Я украл леску одного человека добрых лет 20 назад. Этого нельзя делать». И тогда Йоанн Хрэгвитсон изрек. «А найдется ли какой настоящий святой, который вначале не был вором?» Ученый фыркнул, долго набирал воздух в легкие, и остановился, чтобы почесать левую икру правой ногой. — Как я уже сказал, — ладно, — проговорила он назидательным тоном, — но о чем это бежья? Ничего такого не случилось в Исландии? Ничего не произошло? — Не помню, — сказал Йоанн Хрэгвитсон. — Во всяком случае, ничего особенного за эти годы не произошло. — Ничего не наблюдалось, — наставил ученый из Гриндовика. Нет, в Исландии давно ничего не наблюдалось. Ничего. Если только не считать новостью, что в позапрошлом году из кага был вытащен воющий скат. Это не такая уж малая новость, — сказал ученый. Ты говоришь, он выл? Так, может быть, ты, товарищ, даже не слышал, что в позапрошлом году в Исландии в воздухе были видны люди? — спросил Йоанн Хрэгвитсон. Видны были люди в воздухе, — повторил ученый, — но уже тише. Хорошо. И, проделав несколько раз все свои штуки, в частности, сильно потеряв нос, он, наконец, выпалил. Я разрешу себе указать моему земляку, что раз ты, простой человек, беседуешь с ученым, хотя я, говоря словами брата Бергура Соккассона, являюсь смиренным учеником Господа нашего Иисуса, все же не гоже тебе обращаться со мной, как сровней, говорит мне ты, как собаки, и называть меня товарищем. И я говорю не от своего имени, ибо я знаю, что мой хозяин и господин никогда не потерпит чтобы чернь так вела себя в отношении ученого сословия. И когда в этом году он посылал меня в Исландию, чтобы переписать в Скарде апостольскую сагу XI века, с которой люди не хотят расстаться даже за золото, то он мне дал с собой письмо, в котором было сказано, что меня следует величать не иначе, как Мосье. Я всего только глупый крестьянин-арендатор, никогда не знавший ни одного настоящего человека, кроме моего хозяина Иисуса Христа, ибо я не хочу называть человеком черную собаку, которая последовала за мной на запад, где я был привязан к камню для лошадей возле лавки Вула в Вулафсвики. И если ваша высокоученая, высокородная милость, хоть сколько-нибудь мне верит и обещает ныне вести себя в соответствии с вашей ученостью, если только мое безнадежное неразумие мне не помешает?» Гринтвикинг сказал. «Хотя ты тебе подобные поражены глупостью, мой учитель не ставит это тебе в упрек» ибо он чувствует признательность к твоей матери, хранившей то, что другие по невежеству своему растрачивали. Поэтому он с большим трудом и после серьезных споров с властями вызвал тебя из крепости, откуда никто живым не возвращается и приглашает тебя к себе. Теперь посмотрим, что ты за птица. Но я с самого начала хочу предупредить тебя об одном, от чего зависит спасение твоего тела и души. Береги связываться с Йоаном Мартинсоном, пока ты здесь, в городе. «Ай, что говорит ваша ученость, неужели этот дьявол, стащивший у меня королевские сапоги, когда я служил в солдатах, еще ходят по земле?» — сказал Йоан Хрэгбитсон. «Да, и к тому же он украл скальду, ту книгу, четырнадцать страницы с которой были найдены в постели твоей покойной матушки в Рейне, в Акренесе». «Надеюсь, что этому мошеннику иногда удавалось крать что-нибудь по ценнее сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Моя мать не могла этими кожаными тряпками даже залатать мою куртку». «Мой учитель предложил Йоанну Мартенсону уплатить за книгу золотом, равным ее весу, лишь бы он вернул украденное». Он предложил дать ему большое поместье и найти службу в Исландии. Он посылал шпионов следить за вором, когда тот был пьян, чтобы хоть тогда выведать у него что-нибудь о книге. Но все тщетно, — проговорил Йоланг Хэггбитсон. — Я подумал, что, может быть, смогу заработать себе кусок хлеба, став вором здесь, в Копенгагене. Ученый из Гриндовика несколько раз, подобно рыбе, открывал рот, но не произносил ни слова. «Раз таким людям предлагают золото, службу, поместье, да еще дают им водки», — продолжал Йоан Хрэгвитсон. «Тот, кто продался сатане, конечно, может быть удачливым вором, пока не настанет день, когда трубный глаз пробудет людей», — сказал ученый. «Почему никто не может застать йона Мартенсона врасплох в постели? Потому что он носит штаны мертвеца» а ай, ай бедняга! Неплохо мне говорить о нем, хотя он истощил с меня казенные сапоги, ведь он помог вызвать меня из синей башни, а в Исландии, говорят, будто ему удалось добиться, что бедняга Магнус из Брайдра Тунги, против которого ополчились и бог, и люди, был признан невиновным. А я говорю, что он утопил его в канале в тот же вечер, как добился признания его невиновности». — сказал Гринд-Викинг. — Человек, которого спасет йон Мартинсон, погибнет. Но мне помнится, что ваша ученость не брезгла ходить с ним в погребок, — напомнил йон Хрэгвитсон. — Хорошо, хорошо, — сказал ученый из гринд и проделал все свои штуки по порядку. Фыркнул, зевнул, потер нос с обеих сторон, остановился... Почесал правую ногу левой ногой и, наоборот, левую правой. «Я хочу на минутку зайти в церковь святого Николая и помолиться», — сказал он. «Подожди меня здесь и постарайся думать о чем-нибудь хорошем». Вскоре ученый вышел из церкви и на паперти надел шляпу. «Ты говоришь, что в Исландии видели в воздухе людей?» «Да, и даже птиц», — ответил Йоанн Хрегвитсон. «Птиц? В воздухе?» — повторил ученый. — Это странно, без сомнения, с железными когтями. Это я должен записать. Но если ты говоришь, что я ходил в погребок с Йоаном Мартенсоном, то недостойно и несправедливо, что простой узник из Бремерхольма так говорит песцу и слуге. Слуге моего господина, а я тебе скажу, что мой господин — Такой господин и учитель, который всегда прощает слабости своему слуге, ибо знает, что у меня денег нет, а Юн Мартинсон разгуливает в штанах дьявола».